«Подождите», — сказал он напряженным голосом, — «сейчас мы это выясним». Когда молодой Дилени был у меня в последний раз, он попросил разрешения и звонил по телефону. «Может быть, на нем остались отпечатки его пальцев? Мы сейчас это проверим и сравним с теми отпечатками, которые у нас уже имеются. Быстренько разыщите Леруа и попросите снять с аппарата отпечатки пальцев». Поняв по тону Девера, что речь идет о чем-то очень важном, Бедо вскочил и метнулся из кабинета. Был уже третий час ночи, когда Леруа и Бедо вошли в кабинет, где их терпеливо дожидался Дивера. Проверьте вот это! сказал Дивера, указывая на телефонный аппарат. Надеюсь, что здесь вы найдете отпечатки пальцев, совпадающие с отпечатками, на бусинке и на электрической лампочке в отеле «Лазурный берег». Леруа был немного удивлен, но вопросительно, посмотрев на инспектора, промолчал. Он открыл свой чемоданчик и принялся за работу. «Вы совершенно правы, инспектор. Вот этот отпечаток на боку телефона полностью совпадает с имеющимся у нас уже отпечатками». Человек, коснувшийся этого аппарата, трогал также бусинку и лампочку в отеле «Лазурный берег». Вы уверены? Абсолютно. Ошибка просто исключена. Наступило долгое молчание. Наконец, Дивера сказал: Лучше всего нам сейчас же поговорить с молодым делением. Бедо, узнайте у порти, здесь ли он. Бедо вернулся через несколько минут. Он у себя и родители тоже. Интересно будет посмотреть. Нет ли у него царапин на руках? Сказал Девера, вставая. Как это раньше я не догадался посмотреть на его руки? Совсем упустил из виду. Сконфуженно качая головой, добавил он. Вам, Леруа, лучше пойти с нами. Я хочу, чтобы вы сняли отпечатки пальцев. Выйдя в вестибюль из кабинета, Девера сказал Бедо: Поднимитесь на второй этаж первым и встаньте у двери. Я хочу все же предварительно позвонить и известить о своем приходе. Но я боюсь, что парень может сбежать. Даю вам пять минут. Беду кивнул и побежал по лестнице вверх. Через пять минут Девера подошел к столику портье. — Пожалуйста, позвоните в номер деления и скажите Джою, что я хочу подняться к нему в номер и поговорить с ним, — сказал он. Портье подчеркнуто посмотрел на часы. — А вам не кажется, инспектор, что уже слишком поздно, чтобы тревожить месье делени. Может быть, вы все же подождете до утра? — Прошу вас, звоните, — твердо сказал Дивера. — Всю ответственность я беру на себя. — Звоните, это очень важно. Пожав плечами, Портье взялся за телефон. Ему ответили не сразу. — Прошу вас, подождите, — сказал он и посмотрел на деление. Месье делени Джоя нет в комнате. Инспектор нахмурился. «Как это нет? А мне показалось, что он поднялся к себе час назад». «Месье Делени отец говорит, что сына нет в номере», – терпеливо повторил портье. Дивера взял у него трубку. «Месье Делени. говорит инспектор Дивера из Канской полиции, я был бы вам очень признателен, если бы вы согласились уделить мне несколько минут. Я понимаю, что это время очень позднее, но не могу ли я подняться к вам?» «Но я уже в постели!» — раздраженным голосом сказал делени. «Ну что ж, поднимитесь, инспектор, раз это так важно, но только ненадолго!» Девера подошел к дежурному. «Вы видели, как молодой делени покинул отель?» Тот покачал головой. «Нет, инспектор!» И тут в их разговор вмешался Гарри Стоун, услышавший разговор инспектора. Он как раз дожидался, когда портье даст ему ключ от номера. «Молодой деление вышел из отеля полчаса назад», — сказал он. «Мне показалось, что он отправился ловить рыбу». Поблагодарив его за информацию, Дивера кивнул Леруа, и они поднялись на лифте на второй этаж. По коридору расхаживал Бидо. «Он не выходил», — сообщил он инспектору. «Его нет в номере. Мне сообщили, что он якобы отправился удить рыбу. Найти его? Пока не надо». «Лучше я сначала поговорю с его отцом, а вы подождите, пока я вас позову». Оставив детектива в коридоре, Девера постучал в дверь номера 27. Дверь тотчас же открылась. На пороге стоял Флойд Делени в пижаме и халате. «Инспектор Дивера спросил он. «Да, простите, месье, что я в такое время побеспокоил вас. Заходите, в чем дело?» Несколько сухо проговорил он. Насколько я понял, вашего сына нет в номере. Да, я думаю, он вышел подышать свежим воздухом. У нас здесь случилась неприятность. Моя жена упала в ванную и чуть не утонула. Это очень подействовало на мальчика. Примите мои соболезнования, — сказал Дивера, оглядывая комнату. Надеюсь, мадам лучше? Да. Но скажите, почему вы заинтересовались моим сыном? Видите ли, я расследую убийство Люсиль Бало и мне необходимо в связи с этим задать ему несколько вопросов». Диленю удивленно взглянул на него. «Какого черта?» — взвился было он, но тут же извинился. «Сядьте, инспектор. Поверьте, я не хотел вас оскорбить. Просто у меня сегодня очень трудный день». Дивера кивнул и сел на свободное кресло. «Вполне понимаю вас, месье, и очень сожалею, что доставил вам неприятности». — Дело в том, что ваш сын был последним человеком, которого видели, разговаривающим с девушкой. — Разве? Я даже не знал, что они были знакомы. — Так в чем дело? — Он дал мне сегодня утром показания, которые нельзя признать абсолютно достоверными, — сказал Девера, осторожно подбирая слова. не подошел к столу, взял коробку с сигаретами и предложил инспектору. Тот взял сигарету и прикурил от своей зажигалки. Когда он хотел положить ее в карман, она выпала у него из рук, упала на кресло и завалила за сиденье. резко резко спросил «Это каким же образом недостоверное?» Девера полез за зажигалкой и его пальцы нащупали там еще один предмет. Это была сумочка из крокодиловой кожи с инициалами «Л» и «Б» на уголке. Глядя на нее, Девера вспомнил слова Жанна Тири. Да, у нее была сумочка. Я сам подарил ее. Она была очень маленькая, из крокодиловой кожи, и с ее монограммой. Люсиль обычно носила в ней пудру, помаду и носовой платок. К Девера подошел нахмурившийся деление. Что это вы там достали? Да вот, сумочку, мадемуазель Бало, невозмутимо сказал инспектор. В том, что она принадлежит именно ей, не может быть никаких сомнений. Взгляните на монограмму. Девушку убили в этом номере. Делений оцепенел. — Что вы говорите, черт побери? Через некоторое время взорвался он. — Как это в этом номере? Что вы говорите, инспектор? Боюсь, миссия, что дело очень серьезное. Прошу дать разрешение моим людям осмотреть комнату вашего сына. «Моего сына?» И тут деление вспомнил рассказ Софии о том, что Джой приводил в номер какую-то девушку. Неужели это была Люсиль Бало? «Что может быть общего у моего сына с этой историей?» — спросил он хриплым голосом. «У меня есть предположение, то есть основание предполагать, что он ответственен за смерть девушки». — сказал Дивера. — Это ложь. Голос Дилени был спокоен. — Значит, вы предполагаете, что это он убил ее? Дивера кивнул. — У меня есть основания считать так. — Тогда советую поскорее изложить их, а то не успеете вы оглянуться, как вылетите с работы. — Значит, вы возражаете, чтобы мои сотрудники осмотрели комнату вашего сына? — Не возражаю. Я просто уверен, что там нечего прятать. Девера встал, подошел к двери и пригласил Бедо и Леруа. — Проверьте отпечатки пальцев, — в полголоса сказал он Леруа. — И побыстрее. Два детектива вошли в комнату Джоя, и в гостиной наступила долгая и напряженная тишина. Делени сидел в кресле и смотрел на ковер. Он припомнил слова Софии, что Джой выглядит странно, Он вспомнил также Гарриет, как она с безумным видом кралась к нему. «Нет, Джой не способен на такое!» «А если да?» Делени отказывался верить в это. Наконец Леруа вышел из комнаты. «Сомнений нет, инспектор», — сказал он. «Комната полна отпечатками, которые мы ищем». Делени резко поднялся с кресла. «Каких отпечатков?» — раздраженным тоном спросил Делени. Подождите несколько минут, месье, и я вам все объясню, — спокойно сказал Девера. Он повернулся к Бедо и тихо сказал. — Разыщите его и как можно скорее. Боюсь, что мы и так опоздали. Он, видимо, сбежал. Направьте на розыски всех агентов, но непременно найдите его. Бедо кивнул и вместе с Лероа вышел из комнаты. Девера сел в кресло. «Боюсь, что это будет для вас тяжелым испытанием, месье», — спокойно сказал он. «Ваш сын разыскивается по подозрению в двух убийствах». И Девера коротко рассказал делении все обстоятельства.